Глава 7. Когда ему становилось жарко, начинался приступ паники. От приступа паники его еще больше бросало в жар. Обратная связь в действии. Состояние спасенного стабилизировалось, и мы перевезли его в Глазго. Пациент упоминал, что провел в этом городе один год, Мы прикинули, что в привычном окружении он почувствует себя лучше. Он не захотел возвращаться в Штаты. Поэтому мы выбрали Глазго — прохладное место, где вечерами гуляли с ним по окрестностям. Стоял октябрь с обычными дождями и свежим ветром с моря. Такая погода, похоже, приносила ему успокоение. Однажды вечером... Я гулял с пациентом по улицам, позволив ему самостоятельно выбирать маршрут. Он обычно молчит всю дорогу, и я не мешаю. Но в тот вечер он немного разговорился. Показывал мне места, где учился, театры, в которых бывал. Оказывается, его раньше интересовал театр. Он даже поработал рабочим сцены, отвечал за освещение, декорации, костюмы. Когда мы вышли на Клайд-стрит, пациент захотел перейти по пешеходному мосту на южный берег реки. Отсюда район Сити в темноте выглядел огромным квадратом. Центр Глазго невысок, мало изменился за последние 100, а то и 200 лет. Мистика, вылитый город из какого-нибудь мрачного фэнтези. Мой спутник стоял, положив локти на перила, и смотрел вниз на черную воду. Мы говорили о разных вещах. В какой-то момент я спросил его, вернется ли он домой. — Нет, — резко ответил он, — ни за что не вернусь. — В Угрюме я его еще не видел. — Никогда, — добавил он. Я не стал обострять, не хотел лезть с вопросами. Мы просто стояли, облокотившись на перила. Казалось, что город медленно плывет к холмам. «Почему я выжил?» — неожиданно спросил он. «Почему один я, а все прочие люди умерли?» Я даже опешил. «Выжил, и все?» — ответил я. «Может, у тебя здоровье оказалось крепче? Или ты крупнее? Откуда мне знать?» «Ну, крупным тебя не назовешь, но, может, ты крупнее индийцев?» Пациент пожал плечами, мол, вряд ли. «Даже небольшая разница в массе тела способна помочь. Главное — поддерживать внутреннюю температуру тела на уровне ниже сорока градусов. Отсутствие избыточного веса тоже помогает. А еще с детства хорошее питание и медицина. Ты, кажется, бегал?» плавал. Возможно, это тоже пригодилось. Крепкое сердце, жидкая кровь и все такое. В конечном итоге ты оказался среди них самым сильным, а выживают только самые сильные. Я сомневаюсь, что был там самым сильным. Ну, может, в твоем организме сохранилось больше влаги, или ты дольше других просидел в воде? Тебя, говорят, нашли на берегу озера. — Да. Что-то в моих словах его задело. Он сказал, я до последнего сидел в погруженном состоянии. Одно лицо наружу, чтобы дышать. И так всю ночь. Но то же самое делали многие другие. — Это помогло тебе выжить. Ты выкарабкался. Тебе повезло. — Не говори так. — Повезло не в том смысле... «Во всем есть элемент случайности!» Пациент посмотрел на невысокий темный город с блестками огней ночного освещения. «На то воля судьбы!» — сказал он и уткнулся лбом в перила моста. Я положил руку ему на плечо. «Да, это судьба!» — согласился я.